Между тем, дивизии генерала Шарона предстояла труднейшая задача пробить еще один проход в Синай через мощную систему обороны вблизи Абуагейлы. На западе от этой точки располагалась прекрасно укрепленная база Умкатин. Шарон выводил своих людей технику из оборонительных позиций в районе Ницаны, чтобы в понедельник вечером завершить окружение египтян в Абуагейле и приготовиться к ночному штурму. Абу-Агейла второй пункт, избранный израильтянами для прорыва. Этот участок обороны расположен среди дюн в 25 километрах к западу от египетско-израильской границы. Его укрепления из трех параллельных траншей тянулись на 5 километров. Первая линия траншей отстояла от второй на 100 метров, а вторая – от третьей на 20 метров. Все траншеи были бетонированы, и их первая линия пересекала минное поле, так что мины лежали как впереди, так и позади нее. На обоих флангах траншей были сосредоточены пехотные и бронетанковые части. В районе укреплений было много египетских танков, противотанковых орудий и артиллерии разных калибров. За укреплениями были размещены дополнительные пехотные и бронетанковые части для защиты тыла. Многие укрепления были построены еще в 1948 году, но с тех пор стало их значительно больше и они были лучше оборудованы. Египтяне могли сделать и больше, если бы Израиль затянул с превентивным ударом. Этот участок египетской обороны защищала бригада из четырех пехотных батальонов 2 египетской пехотной дивизии. Бригада была усилена 80-90 старыми танками Т-54 и Т-34, а также шестью артиллерийскими дивизионами со 122-мм советскими орудиями несколькими противотанковыми дивизионами и подразделениями тяжелых минометов. Абу Агела господствует над пересечением дорог из Эль-Ариша, Джебеэль, Либни и Кусейма. Ее гарнизон мог бы эффективно блокировать главную дорогу из Ницаны в центр Синая. Чтобы сохранить темп своего продвижения, израильтяне должны были уничтожить в своем тылу этот сильный объект, опираясь на который противник мог поставить под угрозу снабжение армии горючим боеприпасами, без чего стремительное наступление захлебнулось Подразделения Шарона никак не могли сравниться по численности с силами египтян. У последних было сосредоточено против Шарона 140 орудий, 130 танков. У Шарона тоже было 130 танков, но наступающий должен иметь перевес, а не равенство в силах. Однако это нисколько не смутило 38-летнего генерала. Арика всегда звали королем импровизации, но в данный момент он все аккуратно и заранее спланировал. Самый молодой командир дивизии, Израильской армии Арик Шарон немало не сомневался, что дерзость, смелый маневр и высокий боевой дух компенсируют разницу в численности войск. Его план по захвату Умкатифа не требовал фронтальной атаки. Разумеется, этот план был необычно сложен, но Шарон был уверен, что предусмотрел все неожиданности и оказался прав в своих расчетах. Шарон разработал свой план наступления лишь за два или три дня до начала войны. Он располагал точной информацией об укреплениях в Абу-Агеле и расположении египетских войск в Ум-Катифе. Шарон приказал построить песчаный макет всего района и ознакомил с ним каждого офицер чтобы тот хорошо ориентировался в обстановке и знал точно, что ему делать. Это было важно, так как атаку решили провести в ночное время. Шарон решил наступать ночью, потому что, по его словам, египтяне, в отличие от израильтян, не любят драться в это время и уклоняются от рукопашного боя. План Шарона предусматривал следующий. Выдвинуть артиллерию на передовую позицию, откуда она смогла бы вести интенсивный и прицельный огонь по египетским траншеям, блокировать египтян с тыла, чтобы предупрег... э... преградить путь подкреплением и нанести удар с тыла с силами одного танкового батальона, перебросить на вертолетах парашютистов и атаковать Абуагейла с севера, зайдя в тыл главным оборонительным силам, подавляя египетскую артиллерию. Пехоте атаковать левее, севернее египетский фланг, очистить передовые траншеи и с помощью сапферов проложить проход через минные поля, осуществить прорыв танками в самом участке обороны. Танковая бригада Шарона пересекла границу в понедельник, 5 июня в 9 часов утра. Она продвинулась к Абугейлу и к полудню сходу овладела передовыми позициями 2 египетской дивизии, уничтожив при этом несколько танков. След за израильскими танками, огромной колонной, двигались шесть артиллерийских дивизионов со своим боевым снаряжением. Египтяне попытались обрушить на них шквал огня, но на шквал этот обстрел не потянул. В три часа по израильская артиллерия заняла огневые позиции в восьми километрах от Абу-Агейле. Оттуда они могли подвергать мощному и концентрированному обстрелу египетские укрепления. Израильтяне пристреливались до тех пор, пока их орудия не накрывали замеченные неприятельские цели. За танковой бригадой от самой границы следовали в гражданских автобусах одна из пехотных бригад Шарона. Арек любовью к предмету описал это все в автобиографии. Мы измазали грязью наши танки, автобусы и гражданский транспорт. Не столько, чтобы замаскировать их, но чтобы придать им немного более боевой вид. Следующие 15 километров солдаты тащились пешком по пустыне. И только с наступлением ночи под покровом темноты заняли исходные позиции для атаки правого, если смотреть со стороны израильтян, фланга. Тем временем разведывательная группа, которая придали танковый батальон, подразделения саперов и расчеты тяжелых минометов, продвинулись севернее в обход позиции египтян с фланга, чтобы блокировать их с тыла. В три часа пополудни эти силы ворвались в расположение египетского батальона, который преграждал им путь, На северо-запад от Абу-Агейлы завязались тяжелые бои. Первая азраильская атака была отражена, и 7 израильских танков были уничтожены. Израильские командиры радировали о немедленном введении в действие авиации, но попытки израильских самолетов выйти на объект не увенчались успехом из-за песчаной бури, бушевавшей в тот день в этом районе, и ограничивающей видимость несколькими сотнями метров. Тем не менее, вскоре, после 3-30 дня, израильтяне предприняли вторую атаку, на сей раз, Им удалось овладеть позицией арабов, так они вышли на дорогу эль ариш -Абу гейла приняли бой с двадцатью танками Т-54 и заняли египетскую позицию, блокировавшую дорогу. С наступлением темноты они продвинулись на юго-восток и вышли к пересечению дорог, ведущих в Джебель-Либни, которые они тоже блокировали. Прибыло горючее и боеприпас. То Израиль израильтяне приостановили наступление в ожидании приказа продолжать продвижение к Абугейль и окружить египтян с тыла. В то же время Шарон выслал второй разведывательный отряд с танками, джипами и минометами в южном направлении к дороге Кусейма-Абуагейла. Там они с наступлением ночи окопались. Благодаря этим двум маневрам израильтян все египетские пути переброски подкреплений из Кусейма, Эляриша и Джебель-Либни оказались перерезаны. Тем самым были отрезаны все пути отхода из Абуагейлы. Кружение было завершено. Три часа утра, 6 июня, Умкатиф, был уже в израильских руках. Операция, признанная вершиной ратного искусства, позднее стала изучаться в военных академиях всего мира. После взятия умкатив силы Шарона продолжали свое наступление к деревушке Нахаль. Шарон уже знал, что израильские войска выступили из Кунтиллы и овладели биртомадой, и что египетская бригада, защищавшая этот пункт, этот пункт отошла к Нахаль. Арик принял решение, как можно скорее взять Нахаль и выделить танки, чтобы устроить засаду отступающей египетской бригаде. Он послал одного из своих офицеров на разведку с заданием установить местонахождение египтян. Тот разведал, что основные силы противника находятся лишь в пяти километрах от Нахаля. Передовые отряды египетской бригады уже прошли через деревню, когда израильтяне лишь подходили. Шарон расположил два танковых батальона на восточной окраине. Один из батальонов был развернут к востоку, преграждая путь идущим оттуда египетским войскам. Другой батальон, расположенный на правом фланге танковой группировки Шарона, был развернут к северу. Шарон распорядился, чтобы они быстро устроили засаду приказал танкистам подпустить противника на расстояние метров в 70, чтобы в ловушку попало как можно больше машин. Сам Арик был тогда в 11 километрах к северо-востоку от Нахарь с батальоном моторизованной пехоты и одним танком и двинулся к юго-восток, к месту в 15 километров в восточной деревне, чтобы выйти в тыл египетской колонны. Следуя приказу, израильские танки в засаде подпустили египтян на расстоянии 65 метров. В первой же минуты их огнем были выведены из строя 9 египетских танков Т-54. Со своей моторизованной пехотой Шарон вышел к дороге и наткнулся на 6 египетских танков Центурион, которые смогли открыть по израильтянам огонь. Без ненужного героизма Шарон вызвал авиацию и три из этих шести машин были сожжены напалмом. Затем командир пехотного батальона махнул рукой Весь батальон бросился за ними и уничтожил три остальных танка. После этого войска ЦАА атаковали египтян с тыла. Разгром был полный. В результате последнего сражения под деревней Нахли египтяне потеряли 70 танков, 100 орудий и до 400 бронетранспортеров, 1000 человек убитыми. Скавав, а затем и разгромив египетские войска в центре Синая, Шарон дал возможность танкистам дивизии Йоффе захватить перевалы Гиди и Митла. Таким образом... К концу второго дня после 35 часов непрерывных боев израильтяне добились осуществления первой и самой трудной части своего оперативного плана. Египетские укрепления были прорваны или обойдены. Синай был открыт для продвижения израильских танков, и дороги на юг и запад полуострова были расчищены. Войска Таля после взятия газы сместились на берега Средиземного моря к югу и вышли к Суэцкому каналу напротив Исмаилии то есть центральной его часть В 1967 году телевидения в Израиле все еще не было. Народ слушал радио, свое и чужое. Весь первый день наступления в Синай израильское правительство воздерживалось от публикации каких-либо военных каменеке. В 8 часов утра по радио был передан вой сирены, но никаких подробностей передано не было. С 8.10 радио передавало военные марш Каирское же радио захлебывалось сообщениями о беспрецедентных египетских успехах об уничтожении израильской армии и военно-воздушных сил, о бронетанковых колоннах, устремляющихся к Тель-Авиву. Эти новости воспринимались с полным доверием в арабском мире, повлияли на решение Сирии, Иордании и Ирака незамедлительно вступить в бой. В Америке о войне узнали в 8.38 утра израильского времени. Но из-за сообщений Каирского радио не сразу поняли, кто же вообще первым начал войну и кто там выигрывает. Первое сообщение агентства Associated Press гласило, что США остаются нейтральными по отношению к конфликту на Ближнем Востоке. Президент Джонсон чуть позже заметил, что нейтралитет не означает безразличие к происходящему. Как и в двух прежних войнах, сия предвкушала замечательную возможность решающей победы. И Генеральный штаб еще до войны разработал план, по которым две сирийские дивизии должны были спуститься с голландских высот, высот и захватить все окрестности озера Кинерет, Тивериадское озеро а затем двигаться на Хайфу и Аку. Однако, с началом боевых действий 5 июня сирийское руководство предпочло позицию выжидания и ограничилось ожесточенной артиллерийской бомбардировкой городка Рошпина в Галилее и соседних с ним израильских пограничных поселений. Кибуцникам пришлось спуститься в бомбоубежище, где некоторые из них провели почти под 12 часов под непрерывным вражеским огнем. С другой стороны, они не начинали сухопутного наступления, командующий северным военным округом элазар взывал к даяну с просьбой начать наступление на сирийцев самих а вдруг война с египтом закончится а сирийцам с сирийцами мы так и не посчитаемся стенал он но даян только повторял свой приказ сидеть и ждать несмотря на неудобства своих позиций израильские батареи у подножия плато энергично отвечали на сирийский обстрел ночь уже 5 июня После того, как израильская авиация почти полностью уничтожила сирийские ВВС и вывела из строя посадочные полосы, в Дамаске начали догадываться, что их не вполне точно информировали о размахе египетских побед. Ну и лишние возможности предпринять широкое наступление, сирийцы, тем не менее, допустили еще одну ошибку, когда решили продолжать военные действия в ограниченном масштабе. Днем, 6 июня, сирийские пехотные и бронетанковые части предприняли атаку на Тельдан, и против кибуца Шаар-Ешух. Они были быстро отброшены израильскими танковыми и военно-воздушными силами. Отражена была и попытка локального наступления на Ашмуру. Этот просчет дорого обошелся сирийцам. Теперь у Израиля появился пристойный повод пересечь сирийскую границу. Однако сначала высвобождающиеся на Синае израильские войска стали перебрасывать на Центральный и Орданский фронт. Просчет короля Хусейна имел еще более катастрофические последствия чем про счет сирийского руководства. Утром 5 июня Каир информировал Аман, что его авиация уничтожила 75% израильских ВЛС и что египетские бронетанковые части ведут бои в глубине израильской территории. Видим в бинокль Тель-Авив! Позднее король Хусейн с редкой искренностью признавался. Нас дезинформировали относительно того, что происходило в Египте после атаки израильской авиации. Эти, мягко говоря, фантастические сообщения весьма повлияли на нашу оценку всей ситуации. Исходя из этой оценки, Хусей благосклонно отнесся к просьбе египетского генерала Риада, командовавшего иорданскими силами, и разрешил ему начать наступление на израильскую часть Иерусалима и обстрел израильских городов и военно-воздушных баз.